Глава 9. Задержка с пленными, ночевка в ущелье только привели к потере времени, но не приблизили Гартнера к возвращению Эстелена. Поиски Ники тоже не дали стабильного результата, только общее направление. Гарт был зол на себя, на обстоятельства, но больше всего на неизвестных противников. В душе он уже пообещал им самые страшные кары, но не понимал, что с ним стало происходить. Ведь он женился на столе не по необходимости, не испытывая к ней никаких чувств. Но сейчас в его груди накапливались неизвестные ему ранее тревога за женщину, беспокойство за ее здоровье, опасения за ее благополучие. Гард тревожился за жену, и это было совершенно новое для него чувство. На утро он принял решение двигаться дальше, а поиски эстелены продолжить по ходу движения. Интуитивно он допускал, что без решения князя такие засады не делаются, и готовился к дальнейшим провокациям. Одно он не понимал. Если князь причастен к похищению, как он собирался выпутываться из этой ситуации? Доклады королю Регану и брату Алистеру со своими выводами он отправил ранним утром. Алистер ответил сразу и выслал ему вслед группу магов, которые должны были нагнать их в пути. Ответ от короля задерживался, и это наводило Гарта на нехорошие мысли. Ведь королю тоже не нравился его выбор, и король не раз открыто предлагал ему брак со второй дочерью князя. Неужели? Посоветоваться сейчас можно было только с Никой. Она всегда была на стороне ромеров, и за 16 лет брака доказала свою преданность. Хотя и доказывать было не нужно. У них с Алистером сложилась истинная пара, и они на самом деле любили друг друга. «Ника». «Давай отъедем. Поговорить надо». Невестка молча направила коня след за гартом. Теперь они с Алишей тоже ехали верхом. «Ника, король не ответил на мой доклад о нападении. Что думаешь?» «Думаю, не стоит торопиться с выводами. Уверена, что остыление не грозит смерть. Надо подождать. Но согласна. Король в последнее время совершает поступки вопреки интересам королевства. Например, предстоящая женитьба на княжне. Но мы же укрепляем границы. или? Или...» Решительно высказалась Ника, укреплять границы можно не только браком. Например, торговлей, совместным строительством, совместной собственностью, да мало ли чем еще. А брак — только дополнительный бонус. Что-что? Ой, я опять забылась. Бонус — денежная премия, но в данном случае приятное дополнение к договору. Вряд ли приятное в данном случае, — повторил Гард за Никой. Король долго упирался и с трудом согласился на эту невесту. «Значит, надо поискать скрытые причины этого брака и этого договора. Тогда можно будет либо отказаться от него, либо найти другое решение». «Надо было тебя подключить к переговорам. Глядишь, и король остался бы свободен, и мне не пришлось бы жениться наспех». «А ты недоволен своим браком?» — с хитринкой спросила Ника. «Знаешь, нет, вполне доволен, и мне стало даже интересно, что из этого получится. Очень рада за тебя», — искренне произнесла Ника. Показался перевал. Кортеж из многочисленных карета повозок занял приличный отрезок дороги, остановленный полосатым шлагбаумом. Но путь моментально освободили, как только к офицеру подъехал герцог. Караван потихоньку въезжал на территорию княжества. Вдруг Ника схватила Гартнера за руку. «Здесь». «Она где-то здесь, не очень далеко». «Уверена?» «Да». «Я держу нити поиска активными». «В какой стороне?» «Знаешь, в обратную от столицы». Несколько растерялась Ника. «Если мы поедем за заести, то нам придется повернуть в сторону Влахии». «Офицер!» — требовательно позвал гард княжеского пограничника. «Что у вас находится к юго-востоку от перевала?» «Там почти нет обжитых земель, лорд Ромер. Единственное владение там — земли графа Фоули». «Фоули?» — встрепенулся герцог. «Бровер! Караван с посольством под твоей опекой. Отряд гвардейцев со мной. Мы разделяемся. Ты в столицу, мы в гости графу Фоули». Герцог хищно улыбнулся. Он добрался-таки до того, кто много лет назад сбежал от них в соседние земли. И странно, но в том же направлении находилась сейчас жена герцога. «Мой князь!» Помощник склонился почти до земли. «Мы не смогли выполнить вашу волю полностью. Предаем себя ваши справедливые руки». Подробнее. Князь Брезгливо подобрал ноги, видя, что помощник собирается целовать его сапоги. «Мы устроили засаду до перевала там, где сходятся новая дорога и старая тропа. Но эти женщины фурии. Они сражались наравне с мужчинами, лучше мужчин. Разметали наших бойцов, как чурки дров. Удалось захватить лишь одну. Я еще не получил сообщения и не знаю, кого парни захватили. В операции погиб командир отряда и часть наемников. Другая часть сбежала. Несколько человек попали в плен». После этих слов помощник упал на колени. Князь резко встал и пнул носком сапога несчастного. — Ты, падаль собачья, если к вечеру захваченная баба не будет у меня перед глазами, твоя голова будет на колу, и никто, слышишь, никто не должен узнать, кто отдавал приказ о похищении. Живи до вечера. — Я понял, господин, милость ваша беспредельна. Женщина к вечеру будет во дворце. «Тайна — Тайна, — зашипел князь. — Тайна. Склонился помощник и попятился к двери. Князь проводил его злым взглядом. Плохие вести. Грых с ними, с наемниками, другие найдутся, но женщина. Кто она, где она, это раз. Что знает обо всем этом Гартнер, это два. Князь схватился за голову и застонал в бессильной ярости. Хочешь сделать хорошо, делай сам. Он знает этот принцип, но князь уже стар, «Сам не может. Приходится надеяться на таких вот придурков». «Целый год он готовил дочь к браку с герцогом, но герцог внезапно женился. И похищение его женщины не удалось. Теперь не скинешь все на неизвестных горцев. Теперь придется расследовать, якобы», — усмехнулся князь. А ведь Реган в личном разговоре обещал добиться от Ромеров согласия на брак с Делией. «Где это обещание?» Нервными движениями князь набросал короткую записку и отправил вестника королю. Пусть помогает. Это и в его интересах. «Фоули!» — с напряжением в голосе повторил Ленин спутник. По интонации, по тому, как подобрался мужчина и машинально взялся за шпагу, Лена поняла, что мужчины по ту сторону моста опасны. Но чем? Она ни разу не слышала это имя и не могла судить об этом графе. Между тем наемники преодолели мост и остановились перед худощавом мужчиной и его охраной. Лена присмотрелась. Даже если мужчина маг, он пожилой маг. Чем же он опасен? «Из какого отряда?» Старик жестко взглянул на наемников. «Из отряда Бренда Сизова. Сам он погиб. Отряд наполовину уничтожен, наполовину разбежался». А, -а, «А, так это вы вчера устроили стычку у перевала». «Ну, а сюда вас что занесло?» «Добыча ранена». Требуется помощь целителя. Помоги, господин, и мы сразу идем во влахию. Хм-хм. Мужчина прошелся перед ними, поглядывая на Лену. Что за девица? Говорит, что жена ястреба. Пожал плечами наемник. Жена ястреба? Остановился и замер перед ней старик. Очень удачно. Следуйте за нами. Я дам вам приюты целителя. Его охрана разделилась пополам, взяв наемников в кольцо. Двое вместе с хозяином ехали впереди, двое сзади. Все они разговаривали на языке паланов, не подозревая, что Лена их понимает. От каньона казалось, что усадьба довольно близко, но на самом деле они ехали больше двух часов. Как только они миновали ворота, к Лене сразу вызвали целителя. Ею оказалась высокая, красивая, но холодная и властная женщина. «Стой на месте, девочка». Бросила она Лене. «Не двигайся, не дыши, дыши, подними руку, опусти». Команды следовали одна за другой, а сама женщина медленно двигалась вокруг Лены, которая понимала и даже видела магией, что женщина производит сканирование всего Лениного организма. Возникло ощущение, что Лена находится под рентгеновским аппаратом. Черт возьми, это был очень высокий уровень диагностики. Лена, ДС-то так не могли. Сила этой целительницы была на уровне архимага. «Ничего страшного», — вынесла вердикт женщина после осмотра. «Несколько ушибов, две гематомы, поэтому болезненность, трещина в одном ребре. Сейчас дам мазь и обезболивающий настой. Через час можете ехать». «Спасибо, матресса. Горячо поблагодарил наемник на паланском Похоже, он не хотел говорить на всеобщем. «Ваши мази и порошки имеют волшебную силу, а ваши умения бесценны, уважаемая Велла». «Спасибо, Эван. Я люблю свое дело и живу им». Целительница тоже перешла на паланский «А что за девицу ты привез? На аристократку не похоже». «Говорит, что жена Ромера». «Ромера Алистера?» Вздрогнула женщина. «Нет, Гартнера Ромера». «Гартнера?» Женщина снова подошла к Лене и начала, не стесняясь, рассматривать ее. «Не может быть». С сомнением произнесла она. «На ней нет следов Гарта. Аура чиста. У нее давно не было мужчины». «Ох, ничего себе!» «Рентген, так рентген!» — испугалась Лена. «Хорошо, что кольцо на мне, а то и мысли прочитала бы. Вредная баба! Мужику такое говорить!» Лена подобралась, насторожилась и приготовилась к неприятностям, но тут к ним подошел хозяин усадьбы. «Ну что, было, с девчонкой все в порядке?» «А ты знаешь, Табер, что она жена Гарта?» С хитрецой спросила Магеса. «Будешь мстить?» — заинтересовался тот. «А ты?» — переадресовала вопрос целительница. Оба говорили по-прежнему на Поланском, видимо, не желая, чтобы Лена поняла их. «Похоже, Гартнер им обоим здорово насолил», — решила Лена, «раз они оба собираются мстить ему». «Если бы она была женой Алистера, то отсюда уже никогда не вышла бы». Со злостью продолжила женщина. «Гарт мне ничего не сделал». Мы даже успешно работали вместе, но он из Ромеров, так что пощекотать ему нервы — дело чести». «А я, дорогая Вэлла, хочу не просто пощекотать ему нервы. Я хочу забрать его жизнь». Яростно сверкнул глазами бывший архивариус. «Оба брата Ромера мне хорошо насолили. У меня счёт к обоим. И удача наконец-то повернулась ко мне лицом. Эта девка — способ добраться до них. Единственное, надо убедиться, что она действительно жена Ястреба». «В этом нет сомнений, Тап». Посмотри на ее руку, родовое кольцо и брачная вязь. А ты знаешь, что их родовая магия не позволит надеть родовые кольцы посторонним. Правда? Я не слышала об этом. Но сейчас это не важно. Девка у нас. И теперь Ромера ответит за моих девочек. Маделину и Дарину. Ответит. И ты, Велла, мне поможешь. Пришел твой черед оплатить за крышу над головой. Как скажешь, Тап. Негромко согласилась Магесса. Лена невольно вздрогнула. Столько ярости и жажды мщения было в голосе бывшего архивариуса. Старик заметил это. «Она понимает, Горский?» — крикнул он наемнику, сидящему поодаль. «Нет», — уверенно ответил тот. «Мы в пути второй день, и она не реагировала на наши разговоры. Может, сейчас испугалась?» Старик все же пристально посмотрел на Лену, но она приняла испуганно непонимающий вид и опустила голову. «Хм-хм!» — покряхтел хозяин судьбы. «Раздевка здорова! Валите с моей земли, парни!» Я не хочу иметь неприятности с князем». Примерно через час, когда служанка смазала все синяки и ушибы не только Лене, но и наемникам, когда они поели и накормили лошадей, наемники с Леной снова тронулись в путь. Но теперь Лена ехала самостоятельно. Коня ей выделил Фоули. И, кстати, все то время, пока наемники с Лены находились в усадьбе, Фоули о чем-то договаривался с целительницей, то и дело поглядывая на Лену. Они явно что-то задумали, но задумали что-то и наемники. Подозрения Лены вскоре подтвердились. Едва усадьба Фоули скрылась за холмом, как Эван придержал коня. Тимер, давай-ка свернем с княжеской дороги. Она, конечно, удобная, на пути много трактиров, но нам лучше идти скрытыми тропами. Кажется, найдется немало желающих перехватить нашу добычу. Вэллы и табер это только начало. Да, ты прав. Роммеры тут многим поперек горло. Слишком жестко они здесь закрывают границы. Контрабандисты недовольны, и те, кто стоит за ними, тоже. «Так что ты прав. Поворачиваем на старую дорогу, а потом уходим на тропы. В любом случае, через пару дней будем во влахи». Наемники свернули в стороны дороги на неприметную тропу. Лени ничего не оставалось, как ехать за ними. Куда ей было бежать? Этой местности она не знала. Где друзья, где враги тоже. Для себя она тоже наметила целью влахию. Там в столице, по крайней мере, есть королевское посольство. Там дворец князя. Во дворце наверняка будет Гартнер. Там, во Влахе, как минимум, понятно, куда и кому бежать. Кроме того, Лена надеялась на Гарта. Ей казалось, что он обязательно будет ее искать. И уже вторую ночь ей снился голос мужа, который звал ее вернуться. Но как? К вечеру наемники организовали привал. За два дня невольного путешествия с этими мужчинами Лена привыкла к ним и могла даже предсказать их поведение. Эван был сдержан, рассудителен и основателен. Тимер, резкий, психованный, непоседливый, Лена старалась держаться ближе к Эвану. На ночь она устроилась между двумя валунами и уснула сразу, пока мужчины что-то обсуждали у костра. А проснулась ночью. Жесткая мужская рука грубо шарила по ее телу, пытаясь расстегнуть куртку. Вторая рука зажимала ей рот. «Ах ты, гад!» — хотела выкрикнуть Лена, но изо рта вырвалось только бессвязное мычание. Тогда она силой укусила ладонь, закрывающую ей рот. Мужчина отдернул руку и заорал «Паскуда мелкая! Тварь подзаборная! Какая то герцогиня! Кусаешься, как сучка уличная!» «Что там у вас?» — поднялся со своего места второй наемник. «Эван, помоги!» — Зарала Лена. «За мое спасение хорошо заплатят! Не будь дураком!» Она не видела, как подошел наемник, но Тимер вдруг поднялся над землей, и его сапоги мелькнули за соседним камнем. Эван отряхнул руки, как ни в чем не бывало, и спокойно сказал, «Спи, девочка, мы сдадим тебя хозяину нашей биржи». Эван никогда не нарушает договор. Деньги за тебя мы уже получили, половину. Вторую получим, когда привезем в столицу. Лена молчала. Хотя бы так, но Эван ее защитил. Однако какой тут спи! Лену всю трясло от омерзения и страха. До самого утра она просидела, привалившись спиной к камню и настороженно наблюдала за Тимером. Но тот, поворчав что-то себе под нос и погрозив кулаком в сторону Эвана, вскоре захрапел, как будто ничего не случилось. Зато Лена костерила себя весь остаток ночи за собственную неумелость и бесполезность, сравнивая себя с боевитыми, бесстрашными Никой и Алисой, а заодно выговаривала заочно Гартнеру. «Вот такая жена досталась тебе, лорд Ромер». Рано утром, едва рассвело, Эван подогнал всех в дорогу. Он рассчитывал к обеду достичь людных мест и где-нибудь перекусить, а к вечеру уже добраться до влахи, Но этим планом помешали. Их отряд только-только свернул со старой дороги на тайную тропу, а сзади послышался глухой перестук копыт. Это было опасно, и Эван негромко приказал спешиться и укрыться за выступом скалы. Знаками показал, что надо зажать морды лошадям, чтобы не ржали. Тимер и так догадался это сделать, а Лена последовала приказу. Они едва успели спрятаться, как на месте развилки, где они сами только что стояли, остановился большой отряд во главе с Фоули. «Ну?» — нетерпеливо поторопил архивариус командира своего отряда. «Куда?» — «Нет магии, Табер», — ответил тот, поиск ничего не дает. «Отсюда есть три тропы. Левая ведет к княжеской дороге. Она удобная, но на ней их могут перехватить патрули. Гард наверняка их ищет и уже предупредил князя, так что вряд ли Эван сунется туда». Правая тропа короче, срезает большой крюк и выходит на тракт недалеко от столицы, но она труднопроходима. Там нет жилья и негде перекусить, а у них женщина. Остается средняя тропа, тоже не самая удобная, но там есть пара мест для остановок и перекуса. Думаю, Эван выберет эту тропу. Макс сделал шаг назад, давая хозяину самому подумать. Лена, как и ее похитители, слышали каждое слово и с нетерпением ждала, какое решение примет Фоуля. «Так, едем по средней тропе». Надо постараться догнать их еще в горах, до да лахи, Но по паре человек надо отправить по двум другим тропам. Если беглецы обнаружатся там, немедленно послать Вестника. Магия местами все равно бывает. Не пропустите. Слушаю, хозяин. Маг начал отдавать распоряжение, выполняя приказ, а сам Фоули еще раз окинул взглядом небольшой перекресток. Он выбрал среднюю тропу, но не был уверен, что ее же выберет наемник. Что ж, придется положиться на удачу. Хотя правую, засыпанную тропу им быстро не преодолеть, тем более с ними баба, и они торопятся. Значит, все-таки средняя. Он махнул рукой, отдавая приказ к движению, и его отряд растянулся по узкой тропе, уходящей в горы. От этого пятачка до Влахии можно было добраться за день, но время в пути будет разным. Когда отряд Фоули скрылся скалами, Эван разрешил покинуть убежище. «Все слышали?» «Нас не выпустят. И не дадут дойти до столицы, если обнаружат». «Чем-то ястреб сильно насолил Фоуле, Но это не наше дело. Наше дело дойти живыми до биржи и сдать заказ. Тиммер, у нас пока два противника. Они идут впереди, но скоро могут догадаться, что нас там нет. Что предлагаешь?» «Не знаю. Если мы их завалим, Фоули нам не простит. Тогда укрыться в этих местах при случае у нас не будет возможности. Он здесь контролирует все тропы. Они же остановятся где-то отдохнуть» можно в это время украсть или отогнать их лошадей без коней они нас не догонят вступила лена зато отошшлют вестниках хозяину зло ощерился на нее тимер он вообще после ночного случая не смотрел на лену а если приходилось обращаться то сразу рявкал эван тоже оказался недоволен ее выступлением цыть молчи девка без тебя разберемся негромко но внушительно произнес эван и через недолгую паузу выдал знаю я еще одну тропку правда На ней есть два опасных места, но мы пройдем. Не хотел я ее посторонним открывать. Вздохнул он. Но случай пришел. Придется. Он произнес эти слова, его конь сделал всего шаг в сторону и исчез из вида. Вначале Лена растерялась и испугалась, но потом присмотрелась и увидела между скалами щель проход. Она направила своего коня следом. Проход, дно горного ручья, был настолько узким, что по нему едва проходил конь с всадником, а тянулся этот коридор довольно далеко. Но когда они прошли сквозь эту расщелину, Лена замерла, охваченная восторгом и ужасом одновременно. Оказалось, они прошли сквозь горный хребет и вышли с обратной стороны на узкий карниз, который тянулся поперек всего хребта в виде едва приметной тропы. «Обалдеть!» — прошептала Лена по-русски. «Боишься, девка, к богам взываешь!» — захохотал Тимер. А мы почти каждый день этими козьими тропами ходим. Проехать верхом по этой тропе было невозможно. Эван спешился и взял коня под узды. Лена и Тимер повторили его действия. «Это самый трудный участок. Дальше будет легче», — подбодрил их Эван. Лена шагнула за ним, закрыв глаза, но тут же распахнула их. Как она будет идти, не глядя? Однако и смотреть вокруг, особенно вниз, было очень страшно. Тимер шел сзади и, кажется, даже насвистывал. Но Лене почему-то казалось, что это напускная бравада. Не боялся и спокойно шел по карнизу только Эван. Но он, кажется, вообще ничего не боялся. Они уходили глубже в горы, но при этом становились ближе к столице. Потому что княжеская дорога, как потом объяснил Эван, огибает весь этот горный массив, а эта тропа срезает дугу и проходит сквозь горы. «Здесь есть недалеко стихийный портал». Маги много лет назад перетащили его сюда, с перевала, а закрыть не смогли. Из-за него в горах все заклятия нестабильны. Он сосет магию из окружающего пространства. «А без магии какие заклятия?» — рассказывал Эван на коротком привале после прохождения карниза. «Так вот где этот монстр, из-за которого Эста потеряла свою магию», — подумала Лена. «А может...» Она оглянулась на своих спутников и решила спросить. «А где этот портал, Эван? Его можно посмотреть?» «Мы пройдем мимо него. Увидишь...» Небрежно бросил наемник. Больше Лена ничего не спрашивала. Молча поднялась, молча взобралась на коня, молча ехала дальше вслед за Эваном. И только одна мысль горела красными буквами в ее сознании. «Портал на землю!» Тропа резко повернула, переходя на следующий кряж, и Лена замерла от восторга и сумасшедшей надежды. Справа в небольшой котловине сверкало и переливалось радугой огромное окно Тор. Оно почти касалось земли, и к нему можно было свободно подойти по пологому склону. «Эван!» — не выдержала Лена. «Я посмотрю». Не дожидаясь ответа, она хлестнула коня и поскакала вниз к порталу. Не было у нее сейчас никаких мыслей и опасений, кроме одной. «Домой! Домой!» — билась в груди и в мыслях. Соскочив с коня и бросив повод на Луку, она бегом бросилась к порталу. «Нет». Лена не была беспечной дурочкой и понимала опасность. Портал мог вести куда угодно. Она просто очень желала, чтобы он вел на землю. Лена остановилась перед окном порталом и заглянула за него, вдаль. В первые секунды увиденное не отпечаталось в ее сознании. Она ничего не различала, кроме ярких цветных пятен и всполохов. Но через мгновение Лена уже смогла увидеть строение, растительность существ, именно существ. Потому что это были не люди. Внутри Лены как будто разбилась на мелкие осколки хрустальная ваза. И каждый осколок больно ранил. Строения были совсем не похожи на земные дома. Может, Лена и мало ездила в путешествия, но зато хорошо юзала по интернету и многие места посетила виртуально. Никогда она не видела таких домов, таких деревьев. Ничего такого на земле не было. Понурив голову, едва сдерживая слезы, Лена сделала шаг назад и наткнулась на Эвана. «Ну как?» — с острым прищером взглянул на нее наемник. «Интересно», — ответила Лена, отводя глаза. «Оно и видно». Задумчиво согласился наемник. «Раньше мы всегда останавливались у портала. Место удобное», — рассказывал он, когда они уже ехали дальше. «Но однажды Стайс, мой приятель, нечаянно шагнул в него и не вернулся. Больше мы там не останавливались». Лена не отвечала. Она глубоко переживала неудачу, хотя понимала, что идти одной в портал — это ошибка. Даже если портал ведет на землю, все таки Таламар — магический мир. Мало ли, какие тут есть заморочки с порталами. Она постаралась запомнить место, чтобы потом рассказать Нике. Почему-то Лена была уверена, что Гард обязательно найдет ее.